Новый аэропорт неофициально называют лабиринтом. Во время пробного пуска сыщики с хитроумно спрятанным оружием несколько недель бегали по движущимся лестницам, и якобы никому из них не удалось пройти. Лабиринт действовал уже с апреля и без серьезных инцидентов, пока вылавливали только людей со странными, хотя и невинными предметами, вроде детского револьвера,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 Единственное серьёзное происшествие произошло накануне, в тот день, когда я покидал Неаполь. Какой-то зяд, когда его изобличил ультразвук на так называемом мосту вздохов, посредине лабиринта, избавился от настоящей бомбы. Он бросил её в зал, над которым расположен мост, но она взорвалась без всяких последствий. Пострадали только нервы пассажиров. Вот и все происшествия. Сейчас-то я думаю, что эти незначительные инциденты послужили подготовкой к операции, в которой новая оборона предстояла быть взломанной новым видом атаки. А леталия отложила свои полёты на час, неясно было, примет ли нас орли или аэропорт имени Деголье. Я уж переоделся, потому что из Парижа обещали 30° в тени. Не помню уже, в каком из чемоданов у меня все четыре рубашки, поэтому отправился к ванным комнатам с тележкой, на которой лежали все мои вещи, и долго блуждал по пандусам подземной части здания, пока какой-то Раджи не показал мне дорогу. Не знаю, был ли он действительно раджей, хоть и носил зелёный тюрбан, «Скорее всего, нет. Слишком уж скверно он говорил по-английски. Интересно, снимет ли он тюрбан в ванне?» Он тоже шел купаться. На эту прогулку с тережкой я ухлопал столько времени, что душ принял наскоро. Живо переоделся в полотня на костюм, обул легкие туфли со шнуровкой и, сунув саквояж со всеми мелочами в чемодан, поспешил к стойке регистрации. Я дошёл от неё с пустыми руками, сдал всё в багаж. Это оказалось разумным. Сомневаюсь, чтобы микрофильмы, они были вакваяже, уцелели в бойне на лестнице. Кондиционеры в зале регистрации барахлили, от них тянуло то холодом, то жарою. У стойки на Париж дол горячий ветер, и я сняв куртку, набросил её на плечи, что тоже оказалось потом очень кстати. Каждый из нас получил пропуск Ариадны, пластиковый пенал для билетов со вделанным в него электронным резонатором. Без него нельзя было попасть в самолет. Тут же за вертушкой прохода начинался эскалатор, настолько узкий, что на него попадали только гуськом. Путешествие на нем чем-то напоминало Тиволи или Диснейленд. Вначале едешь вверх,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 который можно узнать лишь по ажурному потолку, потому что эскалатор вцепих в стороны закрыт алюминиевыми щитами с изображениями мифологических сцен. С концом этой дороги мне не суждено было познакомиться. Идея её проста. Линал пассажира, имеющего при себе нечто подозрительное, даёт об этом знать пронзительным писком. Заклемённый пассажир убежать не может, потому что эскалатор слишком узк, а повторяющийся над залом писк должен нагнать на него страху и заставить избавиться от оружия. В зале развешаны предупреждения на двадцати языках, что всякий, у кого будет обнаружено оружие или взрывчатка, или кто попытается терроризировать остальных пассажиров, поплатится жизнью.